Глава 3. С этими словами ведьма активировала цептьмы, которая моментально выросла из её руки. Скелет маг отправил в меня какой-то чёрный сгусток, но я сумела пригнуться. На наступающих сзади скелетов пришлось натравить по собаке. Одного питомца я направила на мага, а одного взяла с собой для борьбы с главным оппонентом. Източающая чернильную дымку цепь просветила в мою сторону, однако мне удалось принять её наспешно вытащенный гримуар. "Неплохо. Глежут и успела значительно усилиться с нашей последней встречи", произнесла мать в перерыве. "Целых 4 призывных питомца. Я тоже хочу такой же бонус. Тогда я могу познакомить тебя с дриадами" предложила я, цепляясь за любую соломинку. Как это мило. Но я привыкла сама заводить знакомства. Ещё один удар цепью попал по гримуару, который блокировал не так уж и много урона. Я сначала достала жезл, но поняла, что от него мало толку в текущей ситуации. Я всё ещё краем сознания перебирала варианты, как лучше поступить. Но основной частью разума понимала: мне придётся выложиться полностью, чтобы получить возможность спастись. Тогда я скомандовала собаке: "Напасть на ведьму со спины". И питонцу удалось отвлечь её ненадолго. Я же в это время убрала жезл и скостовала своё относительно недавнее приобретение навык под названием Лазовых лист. В руке возник молодой побег который быстро рос в длину и утолщался, пока вскоре не достиг размеров мощной плети с небольшими ядовитыми шипами на конце. Урон от яда не был особо большим у данного навыка, но в бою может помочь любая мелочь. Ведьма нанесла несколько сильных ударов по собаке, почти сняв всё её здоровье. Обернувшись, я с неудовольствием отметила, что мои собаки проигрывают скелетам. Да, они по умолчанию являлись сильнее других призывных монстров, благодаря моей высокой силе и ловкости как для призывателя. Но без возможности накладывать усиления терялась половина их боевой мощи. Я бросила быстрое исцеление питомца на собаку, которую почти убила ведьма, и приказала ей отступать. То же самое пришлось сделать и в отношении зверя, отправленного для противодействия скелету магу. Освободившихся собак я послала на помощь к двум предыдущим. Парами они должны справиться с одиночными противниками. Мне же придётся сражаться с ведьмой один на один, если я не хочу получить ржавый клинок себе в спину от одного из скелетов. Да ещё и уворачиваться от призванного павшего мага. Алантри обернулась и принялась за меня, на этот раз молча. Похоже, что мне удалось показать себя в качестве соперника, которого следовало воспринимать всерьёз. Конечно, если бы ведьма могла использовать на мне свою силу, то шансов у меня никаких не было. А так ещё попробую побарахтаться. Не зря ведь мы потратили столько сил, чтобы повысить уровни. найти мне подходящее снаряжение и навыки. Я ещё слишком молода, чтобы умирать. Сцепив зубы, я принялась орудовать хлыстом, стараясь вовремя реагировать на летящую цепь и принимать её на гримуар. Ведьма пользовалась цепью более умело, нежели я. Хотя от тренировки своё дело сделали. По крайней мере, я перестала попадать по себе. и нередко наносила хорошие удары по врагу. Я также делал своё дело. В один момент мы разошлись будто по команде. Ведьма выдула зелье редкого ранга, и я же воспользовалась эпическим зельем, которое почти всё здоровье восстанавливало и действовало процентно для маны. Дорого, конечно, но время для трат казалось не более чем подходящим. Да ладно, огрынулась она. Почему орден не снабжает нас эпиками? Ведь мы восстановила здоровье призванных существ и обновила усиления. Я проделала тот же трюк за исключением усилений, которые я не могла изучить из-за смешанного класса. Смотрюм уже нёк тебя балует, процедила она. Как думаешь, Алан Триземин хорошо звучит? Ку-ху-ху. И не мечтай, вспылила я. Ведьма воспользовалась моей заминкой и ударила цепью по ногам. Я не успела заблокировать удар, получив полный урон. Похоже, пытаться взять тебя измором с такими зельями бессмысленно. Значит, закончим всё в один заход. Как я ни старалась, но взять верх в поединке у меня не получалось. Собаки давили скелетов, но по ним стрелял маг, сводя всё преимущество на нет. Наши силы были примерно равны, хотя ведьма превосходила меня на 3 уровня развития. Но боевого опыта ей было не занимать. Она могла предугадать любое моё движение, а сама действовала намного точней и эффективней. Даже без своей божественной силы она являлась грозным противником. Я поняла, что шансов победить у меня крайне мало, и тогда сделала попытку схитрить. У меня была всего лишь одна возможность, пока ведьма расслабилась, сосредоточившись больше на атаке, а не на защите. Один точный удар может спасти меня, если я смогу попасть. И он вездесущий. Обереги и поделись удачей. Произнеся мысленно краткую молитву, я замахнулась плетью из гибкой лозы и хлестнула ей в очередной раз, но не прямым ударом, а сбоку. Тонкий кончик хлыста сумел попасть по мигающему кристаллу в левой руке ведьмы. Он погас, и я немедленно воспользовалась открывшейся возможностью. Спаси, отправила я единственное слово как можно быстрее с помощью кольца. Аландри быстро восстановила работоспособность артефакта Безмолвия и бросила на меня злобный взгляд. Успела, дрянь мелкая. Почти, слукавила я. Врёшь. Навалимся на поршивку. Ведьма отозвала скелетов, у которых оставалось мало здоровья, и натравила их на меня с целью как можно скорее добить противника. Но и три моих собаки ещё оставались живы. Я стала тянуть время, отойдя прочь от скелетов. Пришлось пропустить ещё один удар цепью, но зато я добралась до стены здания. Здесь меня не смогут зажать с двух сторон. В лучив момент я выпила ещё одно зелье здоровья, после чего сразу приняла очередной удар на гремуар. Преимущество от зелий помогало слабо, ведьма всё ещё была сильнее меня в бою. Однако она вложила все свои силы в последний рывок, не став тратить время на приём зелий. Здоровье Аландрии опустилось ниже половины, и я тоже решила рискнуть, натравив на неё всех двух оставшихся в живых собак. Каким-то звериным чутьём некроманша почувствовала угрозу. И резко развернулась. Всего секунды ей потребовалось, чтобы добить одну собаку, а вторую растерзали скелеты. Ведьма обернулась ко мне, внимательно следя за тем, чтобы я не выпила очередное зелье. Вот и всё. Усмехнулась она, бросаясь в последнюю атаку. Удача мне благоволила. И я успела нанести ещё пару неплохих ударов, отравив противницу ядом слозы. Мы обе остались с минимумом здоровья, но последнее слово было за ведьмой. Я знала, что гримуар не спасёт меня от смерти, но всё равно по привычке прикрылась его защитным полем от тёмной смерти, летящей в лицо. В самый последний момент, когда я уже готова была отправиться в острал, Стрела с огненным наконечником пронзила затхлый воздух двора и воткнулась в лантри прямо в голову. Ночная ведьма расставила вместе со своими призванными скелетами. Я устало осела на землю. Мои ноги дрожали, и очень хотелось в туалет. Но я кое-как сдержала позывы. Ещё на глазах близких не хватало показываться в таком неприглядном виде. Сверху спускался махающий крыльями силуэт, засвеченный лучами солнца. Походил на ангела, который спустился с небес дабы помочь послушной последовательнице бога подземья. Вот только внешность разительно отличалась от тех образов ангелов, которые рисуют на фресках: перепончатые крылья, рога, рептили хвост и холодные алые глаза. Разумеется, это была Бесса, которая сумела первой прийти на помощь. Спустя несколько секунд во двор влетел Иэдбегон. Быстро осмотревшись, он бросился ко мне и крепко обнял, что было безусловно приятно. Я чувствовала, как сдавившие всё естество тяжёлые тиски боя отпускают меня. И вскоре сама смогла подняться и нормально стоять на ногах. Похоже, Эт побежал первым, поскольку только он мог чувствовать моё местонахождение через кольцо. Но следующая по пятам бесса обогнала его, срезав расстояние по воздуху. Следом ворвались и остальные: Кара станшей и охрана из омника. Затем подоспела и обычная белая стража, которую вызвал сбежавший мальчуган. Вечно они появляются, когда всё уже кончено. Ну хоть что-то в этом мире неизменно. Ночная ведьма мертва. Доложила моя спасительница коротко прибывшим. О, улыбнулся довольно Эд. Ты убила её? пробормотала я, обращаясь к Дорколютке. А мне следовало просто смотреть, как убивают мою подругу. Нет, но К конце концов у тебя ещё есть время, передёрнула плечами Бесса. Реша тебе. Эй, ты же не собираешься? Начал было это. Она, моя родная мать, как не крути. Такой матери не дай рандом каждому. Продолжил супруг. Смотри, Бесса ведь разобралась со своими родственниками. Я небеса. Я так не могу, скрипнула я в расстроенных чувствах. Я понимала их мотивы и знала, что веду себя словно истеричный ребёнок, но ничего не могла с собой поделать. Ладно, Эд взлохматил быстро свои растрёпанные волосы. Мы примем любое твоё решение. Спасибо. Кивнула я и активировала оживление, выбрав единственную доступную цель. Эджет тем временем подошёл к Каре и что-то зашептал ей на ухо. Эльфийка нахмурилась, что-то переспросила, но Эд принялся кивать и продолжил уговоры с такой улыбкой, с какой он обычно делал какие-нибудь пакости. Я закончила оживление И наконец на месте своей гибели возродилась Аландрибекс. Ведьма устала сидела на земле, не двигаясь. "Зачем?" произнесла она мрачным тоном. В следующий миг ведьму сковал лёд, сделав почти полностью неподвижной. Я и не заметила, как этот начал костовать свою заморозку. Но вовремя он рассчитал, когда завершится моё оживление. Оспустя ещё несколько секунд закончила активацию навыка и Карамель. Эльфийка коснулась ведьмы, и вскоре на ней появился шипастый ошейник, который и мы с Карой когда-то носили на шее. Затем, что я не такая, как ты, мама, произнесла я грустно. Обналожение подчиняющей магии ледяной покров спал. Иалантрис смогла потрогать рукояковы, что сомкнулись на её шее. Значит, будешь пытать меня? Ку-ху-ху. Произнесла она хмуро. Но этот раз её смех походил скорее на жест отчаяния, а не издёвки. Я покачала головой. Не распространяй на нас свои правила и привычки. Мы совсем другие. Бесса, прости, что нагрубила. Я благодарна тебе за помощь. Дроколюдка неопределённо дёрнула крыльями, не меняя своего привычного холодного выражения лица. Никогда не могла понять, что у неё на уме. Похоже, только эд, станший, смогли найти с ней общий язык. "Эт, и тебе большое спасибо за спасение", чмокнула я его в щёку. "Жаль, я не успел на раздачу звёздюлей", буркнул он. Меня сейчас тошнит, произнесла Алантри, следящая за нами. Я хотела было заметить, что она просто завидует, но заметила, как лицо ведьмы скривилось в ужасе. "Нет! Нет, нет, нет, нет, нет! Нет!" воскликнула она с выпученными глазами, сжав в кулаках горсть песка и грязь земли. "Ты не можешь так со мной поступить! Я самая верная твоя последовательница!" прокричала Аландре, обращаясь куда-то в небеса. Я сделала всё во славу тебя, моя богиня. Она совсем с катушек съехала. Вопросил Эд. О, знакомое чувство. В нейтральном голосе Бессы мне послышалась усмешка. Похоже, ночную ведьму лишили самого ценного, что у неё было. Я же говорила, что рано или поздно Эрилетт избавит тебя от избавления. Нет! Успокойся, хватит орать, поморщилась Карамель. Алантрим мгновенно заткнулась, скривившись от головной боли, которую услужливо насылал ошейник подчинения. Я прекрасно знала, насколько сложно противиться приказам хозяина. И что нам с ней делать теперь? поинтересовалась Светлая Эльфийка. Сделаем горничной, предложил эт весело. Пускай сортиры драят до скончания веков, да грехи ходит в церковь замаливать. Горничной? приподняла бровь Танша, взглянув на главу клана с подозрением. Держать у себя разыскиваемого служителя ночного ордена запрещено законом. Заявил сотник, явившийся на разборки. Э, Бессу не разыскивают? поинтересовался Эд. Разыскивают. Но она ведь теперь ваша супруга, лорд Земин. Почесал подбородок стражник. Да и я слышал, что она стала паломницей. М-м, да, задумался Эдуард. Мы, конечно, можем попросить Иона. Но что-то я сомневаюсь, что она раскаялась в своих поступках. В любом случае, она мать моей жены, и я не могу отдать её на растерзание страже порядка. Мы же не монстры какие. Пошёл на попятный сотник белой стражи, подняв руки. Я доложу тысячнику, а уж он сам пускай с вашими семейными проблемами разбирается. В сердца я могу посоветовать вам попробовать снять с неё достижение ночного ордена в храме вездесущего. Обычно такую процедуру проделывали с отступниками, максимум еретеками. Местрые обычно имеют божественную протекцию. Но кто его знает, может вам повезёт. О'кей, попробуем наставить её на путь истины. Простите, что из-за моего эгоистичного решения у нас возникло столько проблем, пробормотала я виновато. А-а-а. На самом деле это весьма мудрое решение, произнесла вдруг Танша. Кошка-тень вдруг оказалась у меня за спиной, после чего мягко обняла, прижав к себе. Что ты имеешь в виду? Чем более разветвлённый клан Демон сильнее. Принятие твоей родной матери будет способствовать развитию клана. Конечно, вряд ли мы дорастём до четвёртого этапа развития. Хотя, хотя, переспросила я. Танша наклонилась к моему уху и жарко прошептала: "Если ты разовдёшь деясти до матери, дочери и внука, то это клону сильно поможет. Кровь моментально прилила к моим щекам, когда я осознала, о чём говорит тёмная. Я я ещё не готова, отшатнулась я. О чём это вы там секретничаете? уточнил Эд. О своём, о девичьем. Отмахнулась Танша. Ладно, поехали в храм. Попробуем снять с ведьмы чёрную метку. Решил глава, не став напирать на нас: "А ты с этого дня будешь жить со храной, милая". "Хорошо", уныло заметила я, признавая его правоту. Я всё же достигла в этот день своего пункта назначения церкви неподалёку от нашего особняка. Мы подождали несколько минут, пока закончится дневная служба. на которую я и хотела попасть. После чего обратились к святым отцам с просьбой о снятии салантрии достижения ночников. Гномка после потери своей силы выглядела словно рыба, выброшенная на берег. Пустые глаза, открывающиеся в немом бормотании рот. Она словно потеряла свой смысл жизни. Во время процедуры я передумала много умных И не очень мыслей. Не знаю, удастся ли мне вернуть ночную ведьму на правильный путь, но бросить свою родную маму, я не имею права. Поэтому я попытаюсь. В какой-то момент я заметила, что амулет на шее Эда начал вибрировать, что означало божественное присутствие рядом. Значит, и он откликнулся на зов святого наставника. Вседисущий удовлетворил вашу просьбу. Пагубное достижение снято, торжественно объявил настоятель церкви. Если мне не изменяет память, то впервые в истории нам удалось очистить носителя скверный в ранге местера. Это хороший знак. Превосходно. Вот вам за отличную работу, святой отец. Принялся дарить подношение эт. После завершения процедуры мы вернулись в особмяк вместе с нашей новой жительницей, наверное. Пускай мама выглядела словно пьявкраб в пустыне, но я чувствовала небывалое воодушевление. Кто знает, быть может, я смогу вернуть те славные дни, когда мы ещё были семьёй.